694. Матерь огни йоги Идти чертою луча, значит, идти при всех условиях, даже самых трудных и невозможных, значит, идти несмотря ни на что, значит, не прекращать этого движения ни при каких обстоятельствах. Поскользнуться можно даже на апельсиновой корке. От ссоры может заглохнуть самая звонкая труба и песчинка остановить огромную машину. И не песчинки, но уже целые горы, и огромные препятствия громоздятся на пути восходящего Духа. И все же надо идти, идти не останавливаясь. Это возможно, если понять, что путь в Духе, и что путь Духа ничто не может пресечь, кроме его самого, если допустит он, чтобы мираж внешних призраков победил огненную действительность духовного восхождения.